Глава 9 Бог воюет на той стороне, у которой при прочих равных условиях больше войск. Наполеон. Ой, да там той войны оказалось. Больше собирались. Тут уж царь-батюшка оторвался. Нарезвился в волю. Хотя и польза от этих сборов была. Спорить не буду. Войскам смотр провели. И в действиях, приближенных к боевым, потренировали. Но хлопот, суеты, беготни столько было, что я бы лучше на этот период лес с мужиками валил за городом, чем во всех этих приготовлениях участвовать. Началось все со скандала. Как же без него? Не прошло и десяти минут после ухода Кощея, раздосадованного отсутствием у нас восторга по поводу военных действий, как в канцелярию вломился Колымдай, не менее счастливый, чем царь-батюшка. «Слыхали? Ага! Ух, дадим мы жару сиволапым!» «Хоть ты, внучек, расскажи!» Дед поставил перед ним кружку чая. «С кем вы воевать-то надумали?» «За честь прекрасной дамы!» ворвалась на последних словах деда наша вампирша. «Война грядет!» «Ну, правда же, шарман!» «Князь, Дашку отвоевывать идет!» Сообразил Михалыч. «Да бы просто, князь!» Колымдай довольно потер ладонью о ладонь. Женешок ее, Боян, сын путятичного князя, Свою малую дружину Никифору в подмогу поднял!» «Ух, и врежем мы им!» «Вот где гений царя нашего батюшки проявился, а?» Как он вовремя решил армию создать? «Ну, дорвался наш генерал до игрушек», – хмыкнул дед. Колымдай только отмахнулся от него и повернулся ко мне. «Вы, Федор Васильевич, сейчас же собирайтесь и отправляйтесь на склады. Надо проконтролировать выдачу стандартов регулярным частям». «С чего это вдруг?» – я даже икнул от удивления. «Ну, Федор Васильевич». Снисходительно улыбнулся военный штатскому. «Как же войскам в бой идти без знамен? Это просто как курить не в затяжку. Одна профанация!» «Это я понимаю. А вот с какого перепуга я этим должен заниматься, вот это мне непонятно». «Объясняю», – кивнул Колымдай. «Вы, Федор Васильевич, военный чин имеете». «Генерал-поручик, а следовательно, в военное время должны нести службу, как и любой военно обязанный. «Угу. И?» «Что?» – не понял Колымдай. «Что и?» «Мне что, бежать, задрав от восторга хвостик военными делами заниматься?» «Можете без восторга бежать, господин генерал-поручик, но если получили приказ от вышестоящего командира...» то извольте выполнять. «Не, ну ты слышал, деда!» Я повернулся к Михалычу. «Теперь и Колымдай мне приказы отдает». «А как вы хотели, Федор Васильевич?» Удивился наш милитарист. «Военное положение, отечество в опасности. А вы, да еще в таком высоком чине, будете на печи лежать?» «Да иди ты знаешь куда со своей войной!» «Что?» Колымдай вскочил с лавки. «Неподчинение вышестоящему офицеру в военное время? Под трибунал захотел?» «Я тоже вскочил с лавки, но спасибо деду, он стал между нами, не допуская контакта. А то лежать бы мне на гранитном полу канцелярии, а впоследствии, может, и в сырой земле. Колымдай у нас еще тот зверь». Мы стояли, сверляя друг друга взглядами через голову Михалыча и грозно сопели носами. Спасли меня дед с Машей, просто выпихнув колымдая из кабинета. Я был жутко обижен и раздосадован происшедшим. «Друг называется!» – бурчал я под нос. «Вот что власть с человеком делает!» «По-своему он тоже прав, внучек!» – вздохнул дед ежели уж совсем формально к делу подходить. «Да когда мы тут формализмом страдали?» взорвался я. «Наоборот, ради дела на что угодно пойти всегда готовы». «Месье Колымдая тоже понять можно», успокаивала меня Маша. «Война же!» «И что, раз война, то можно и о дружбе забыть? Устав на друга поменять?» «Просто наш генерал заигрался, внучек». Слишком серьезно ко всему относится. Вот я и говорю, дорвался до власти. Отчего это вы его защищаете, а меня совсем не жалеете? Пожалели, погладили по голове, дали сгущенки. Я чуть-чуть и успокоился, но неприятный осадок остался. А через час Маша молча подхватила меня с дивана и рванула из канцелярии на улицу. Я безвольно раскачивался в ее сильных руках под громко хлопающими крыльями и обиженно думал, что пора менять место работы. Ну, что это такое, когда самым главным начальником во дворце, после Кощея, конечно, кто угодно помыкать может? Колымдай вон наехал. Маша, не говоря ни слова, схватила и тащит куда-то. А может, у меня мыслительный процесс шел государственной важности, а? А может, я такие проблемы решал, что им всем и не снилось, вот. А, кстати, а куда это она меня тащит? Маша выпрохнула из ворот и резко набрала высоту. О, а ничего у нас тут стало, симпатичненько. Город разрастается, что особенно радует. Избы и терема теперь по строгим линиям стоят и улицы прорисовались. Надо задуматься о названиях. А то знаю я, дай им волю, и будут тут гончарные да кузнечные. Скучно и банально. Маша сделала большой круг над холмом, и я залюбовался дворцом. Ага, хорошо, мрачно, стильно и пугающе. Вот сейчас со стороны я понял, почему Кощей не хотел никаких окон. Дворец из зловещего превратился просто в жутковатый. Ничего, потерпит. Зато дамам сколько развлечений. И площадь у нас хорошо получилась. Елька все же молодец. Вон как быстро черный мрамор по всей площади уложила. Да еще и белым мрамором узкую окантовку по периметру сделала. Да и от парадной лестницы тоже две узкие параллельные полоски бегут. Дорогу обозначают до центра площади. И сразу поворот на 90 градусов и к центральным воротам. И наглядно, и эффектно, а заодно и черноту основного мрамора подчеркивает. И теперь все эти светло-серые скелеты, выстроившиеся на нем большим квадратом в несколько рядов, очень даже эффектно смотрятся контрастом. Скелеты? Рядами? Что тут происходит? Да еще и придворных целая толпа вокруг. В самом центре стоял царь-батюшка нетерпеливо постукивая себя по ноге каким-то свитком. «Марселина!» Вдруг рявкнул он на всю площадь. «Не налеталось еще? Давай, спускайся живо!» «Фу, грубиян!» Ответила Маша, но так, чтобы Кощей не услышал. А потом повысила голос. «Лечу, лечу, монсеньор! Подождите, сельвупле, секундочку!» «Что ж вы так орете?» Я поковырял пальцем в ухе. «А что тут происходит?» «Сейчас узнаете, месье Теодор!» Опустила меня вампирша на мрамор прямо перед кощеем. «Брысь!» – шепнул он Маше и внимательно оглядел меня с головы до ног. «А чего форму не переодели?» «Ладно, и так сойдет». «А, трибунал!» – догадался я. на Наябедничал все же календай. «Ну, давайте, трибунальте!» «Только я вам все равно не скажу ничего. Нигде наши склады с патронами, нигде ракетные установки спрятаны, ни одной военной тайны не выдам. Если, конечно, пытать не будете». «Ты чего несешь, Федька?» Удивленно прошептал царь-батюшка. «Умолкни и не порть торжественный момент». Я и умолкнул, насупясь и обиженно посматривая на Кощея снизу вверх. А он заорал. «Смирно!» Скелеты грохнули костяшками, придворные заткнулись, и наступила жутковатая тишина. «За заслуги! Передо мной, великим и ужасным, властелином галактики и...» Кощей запнулся, развернул свиток и с удивлением продолжил. «Повелителем темной материи? Это кто такой бред насочинял?» «Да ладно вам, ваше величество!» Я застенчиво шаркнул носком кроссовка о мрамор. «Хорошо же, звучит! Мощно и непонятно то, что надо!» «А кто это в моем компе лазил без меня и шаблоны использовал?» «Убью!» Снова прошептал Кощей, убрал свиток и опять принялся орать. Моего верного слугу и помощника, стат-секретаря славной моей канцелярии Захарова Федора Свет Васильевича, награждаю высшим воинским чином моего могучего государства генерал-фельдмаршалом. Так еще и просто маршалы есть, скромно поправил я царя батюшку, и генералисимус еще. Циц паразит!» – прошипел Кощей, а потом обнял и крепко прижал к своей костлявой груди. Так себе ощущение, несмотря на трогательный момент. Жестко и в груди что-то ноет. Кощей выпустил меня из объятий, торжественно возложил руку на мое плечо и снова заорал. «Иди, мой верный генерал-фельдмаршал!» Иди и добудь мне победу в кровавой, а если смерть найдешь на поле ратном, то погибни с честью во славу меня и Отечества». «Вот спасибо, Ваше Величество!» — поморщился я, но тут же состроил восторженную рожу и тоже заорал. «Спасибо, царь-батюшка, за честь великую мне недостойному слуге твоему оказанную!» «Дозволь же, государь, вот прямо сейчас, вот прямо пойти и погибнуть, вот прямо за тебя, за родимого нашего!» Тху! кивнул Кощей. «Иди уж, фельдмаршал!» Я отдал честь и, развернувшись, зашагал, печатая шаг, как нас учили на военной кафедре в институте. Шагов пять прошел, не меньше». А потом, отбив через кроссовки пятки Амрамор, перешел на обычный шаг и поплелся к воротам уже обычной походкой. А они вокруг орали что-то восторженное, а может быть даже плакали от счастья. Я не присматривался, но наверняка так и было. Только скелеты не орали и не плакали. Не умеют. Они просто громыхали костьми так, что заложило уши. И я живо вспомнил, как ходил на концерт Арии, когда она приезжала к нам в город. Ну, не сюда, конечно, а в том, в моем мире. Ой, ну вы поняли. И никак я не смог удержаться, завидев Колымдая при полном параде, замершего по стойке Смирна на шах впереди скелетов. Ага. Я тоже остановился и лениво поманил его пальцем. Э, -э генерал, будь суды. «Чего изволите, господин генерал-фельдмаршал?» Подскочил он ко мне. «Там это...» Я неопределенно помахал в воздухе ладонью. «Надо на склады сходить, да проверить, как бойцы знамена получают. Ты уж займись этим, голубчик!» «Будет исполнено, господин генерал-фельдмаршал!» Проорал календай и отступил на шаг, давая мне дорогу. Я вальяжно кивнул и шагнул мимо него. Но не выдержал, обернулся и показал Колымдаю язык. «Вот ты, зараза!» – прошептал календай и улыбнулся. А свиток я потом забрал у кощея и повесил на стену в канцелярии. Шаблон-то мой был из компа, правда, я так и не выведал, кто распечатывал. А потом от руки переписывал текст на свиток. Но вот мое имя и свою подпись царь-батюшка самолично на бумаге перышком нацарапал. Уникальная вещь получилась – раритет. Итак, война. Думаете, все вот так сразу построились и под барабанный бой пошли ворогов проклятых мочить? Ага, сейчас. Нет, барабан был. Большой, крепкий такой. Его специально для царя-батюшки притащили в походный штабной шатер, который раскинули в центре дворцовой площади. Ну, чтобы кощей на нем сидел вместо кресла, когда ноженьки устанут. Классика жанра. Что мы, хуже Наполеонов каких-то. Только он и не присел на барабан ни разу. Все совещание провел, наклонившись над картой на столе или выпрямившись, когда обкладывал матом, грозил кулаками и крутил фиги своим отважным генералом. Мне все эти военно-патриотические игры были до парафиновой свечи. Лучше бы я с фрагментацией файлов на жестких дисках в это время поборолся, или просто поел бы спокойно. Я же сегодня только завтракал. Хотя и дважды, но все равно пора уже и пообедать. Меня, не слушая моих завываний, нарядили в генеральский мундир». Ага, тот самый, у которого все ордена с медалями даже на спине с трудом помещаются. Только погоны сменили, да вручили мне какой-то дрын. Сказали, что маршальский жезл, и я теперь с ним ходить должен. Я вначале отбивался, упирая на то, что жезлы только у маршалов бывают, а я простой скромный генерал. Но потом, взвесив эту палку в руке, покрутив ей так и сяк, приободрился и оставил себе. Такой меж рогов какому-нибудь Аристофану заехать – милое дело. А сейчас я скучал на этом военном совете и, зажав жезл под мышкой, пересыпал с ладони на ладонь горсть кедровых орешков и прикидывал, как бы мне ими полакомиться. Разгрызать я их точно не буду. Я же не белочка, зубов жалко. Жезлом их на столе попробовать расколоть. Так разлетятся во все стороны. Да и на хлебников тут вон сколько. Один колымдай, сейчас тыкающий пальцем в карту, чего стоит. Вот знал бы, что так случится, сбегал бы в мастерские, там мне быстро орехоколку какую-нибудь сварганили. Эх, жизнь! Оглох что ли, Федька? Пробился сквозь тяжкие раздумья раздраженный голос царя-батюшки. Тебя спрашивают, отвечай. «Я так думаю, Ваше Величество!» Кивнул я головой. «Все дело в руководстве! Вот вы свой гений, время и силы не пожалели и оглянитесь вокруг! Нет, не в шатре, а на площадь выйдете и оглянитесь! Ну, красота же, правда?» «Постарались ребята, просто молодцы! Надо бы им не забыть премию выписать, да?» Колымдай досадливо махнул рукой Дед, скучающий на табурете, хихикнул, а царь-батюшка включил синюю подсветку глаз. «Ой, ну чего вы, Ваше Величество!» – заволновался я. «Я что, неправду какую сказал про ваш гений или старания? Что вы вот так сразу реагируете?» «Про войну говори!» – прорычал царь-батюшка. Я согласно кивнул. «Война! Это такая хреновина, я вам скажу!» «Петька!» Прервал Кощей. «За рублю!» «Ну, прослушал я, пардон, чего сразу грозиться? А что вы спрашивали, ваше величество?» «Спрашивал, как воевать будем. Отвечай, и без всяких этих отважно, доблестно и победоносно. По делу говори!» Я раздосадованно поморщился. «По делу! Да нет тут пока никакого дела!» «Да как же нет!» Возмутился Колымдай и хлопнул ладонью по карте. «Вот тут и тут скелетов поставим и бесами их укрепим, а вот тут по центру мои три роты спецназа поставим». «Верно!» – кивнул Кощей. «А перед ними я на Максимилиане в черных доспехах и с мечом над головой». «Красота неописуемая!» – согласился я. «А обед когда у нас?» «Петька!» «Ой, Ваше Величество, ну что за детский сад? Воевать вы надумали? А количество вражеских сил знаете? Красиво войска расставить, да мечом помахать – это любой может, а вот правильную тактику и стратегию боя разработать? О чем тут спорить можно, если мы даже численности войск противника не знаем?» «Как это не знаем?» – удивился Кощей, а Колымдай укоризненно покачал головой. «Мы доподлинно все знаем. Лазутчики еще утром все вызнали. Идет против нас дружина князя Никифора и малая дружина княжича Бояна». Вот так вот. Вот и разрабатывай стратегические планы с такими данными. «А давайте, Ваше Величество», – вздохнул я, – «не будем сразу все силы на показ выставлять. Прикинем, где вражеские войска пойдут и выставим против них три роты Колымдая. Они у него шустрые ребята, если что, и удрать легко смогут». Колымдай поморщился, а Кощей нахмурился. «Ну-ну, и что потом?» «Не потом, а перед тем, Ваше Величество». «Что вы все так в бой поскорее рветесь? Давайте основные силы разделим на две части». «Я так и предлагаю», – перебил Колымдай. «Ага, только мы их открыто выставлять не будем, а замаскируем в высокой траве. Бесы, они вообще мастера прятаться, ну и скелетов тоже прикроют, враг и не заметит. Ну, типа засады, понимаете?» «Засада, говоришь?» – задумался Кощей. «Ага. Враг подойдет, ничего не подозревая, нацелившись только на наш малочисленный спецназ». «А наши из засады как вскочут!» — подхватил царь-батюшка. «Как заорут, ура, кощею! «Ну, типа того». «А враги тоже заорут, только от ужаса!» «Ага. А наши как кинутся!» Ага. И давай ворога проклятого в капусту рубить. Угу. Молодец, Федька. Не зря я тебе такой чин дал. Спасибо за доверие, Ваше Величество. Надо ли говорить, что все эти планы медным тазиком накрылись? Кощей, как и мечтал, сидел на Максимилиане впереди всех, гордо подбоченясь, уперев мощный железный кулак в бок черного доспеха. Только меч он пока не вздымал грозно над собой. Противники были еще далеко и вряд ли смогли бы оценить красоту момента с такого расстояния. Я же сидел рядом на вороной лошадке, поменьше, конечно, размером, чем Максимилиан, вцепившись двумя руками ей в гриву. Кобылка недовольно косила на меня глазом, Но мне было плевать на ее неудобство. Меня волновало только, как бы не свалиться с этой чертовой гигантской зверюги. На самом деле она была вовсе и небольшая, обычная такая лошадка. Но вы пробовали взглянуть вниз с высоты седла? Да тут парашюты надо выдавать каждому всаднику. Может, махнемся коняшками, ваше величество? Сотый раз заклянчил я. Вы у нас такой грозный вид имеете, что на любом звере супергероем смотреться будете. А я к Максимилиану привык, доверяю. Благодарствуйте, Фёдор Васильевич!» Махнул хвостом Максимилиан. «Да, славно мы в прошлом году с вами порезвились». «Вот-вот, видите, Ваше Величество, и Максимилиан не против. Ну давайте меняться, а?» «Вот гады, а!» Разочарованно пробурчал Кощей. «Это он не на нас, не переживайте». «А я предупреждал, Ваше Величество, что разведданные должны быть максимально точными, да и те перепроверять надо альтернативными группами разведчиков». «Да перестань ты занудствовать, Федька!» отмахнулся царь-батюшка. «И без тебя тошно!» «А чего я?» Я, наоборот, всячески пытался указать на... Эх, да ладно, чего уж теперь. Обломали царю батюшки все веселье непосредственно наши противники. Нет, они честно на поле боя явились. Причем на то самое, которое мы выбрали, заранее рассчитав их путь. И две ложбинки по бокам поля надежно скрывали наших основных бойцов. И три сотни спецназа стояли за нашими спинами во главе с генералитетом Кешей, Жорой и Колымдаем. Все хорошо, все по плану, вот только численность наших противников была просто смехотворная. Нет, все по-честному, как и обещали. Целых две дружины против нас вышли. Князя Никифора в сотню ратников, а женешка Баяна аж в целых две сотни. «Царь-батюшка, обиделся сначала, жуть как. Хорошо он в шлеме, а то заплевал бы все вокруг, включая меня и Максимилиана. Но наш предводитель, человек, э, существо, ответственное. Раз начали дело, надо его до конца довести. Так что мне удалось его кое-как успокоить тем, что просто подождать надо, до той поры, когда нас убивать примутся». Возможно, тогда хоть какой-то шанс у царя батюшки появится развлечься. Не появился, конечно. Эти вояки, даже против наших трех сотен побоялись пойти, остановились в метрах в двадцати от нас и тут же стали перешептываться, кидая на наши ряды опасливые взгляды. Давай, Федька! проскрипел сквозь шлем кощей. Действуй! А мне как-то не почину руки морать, а такую мелочь. «А что именно действовать-то, Ваше Величество? Я думал, вы сами их покрошить хотели». «Эх!» – махнул рукой Кощей. «Знать бы раньше. Только не заводи мне тут опять свое, я же предупреждал. Делай с ними что хочешь». А мне даже на одном поле с ними рядом хм, находиться позорно. Ну, как скажете, Ваше Величество. Я пожал плечами и заорал Маша рукой, отчего чуть не сверзился с седла. — Князь! Ну, Никифор который! Поговорить надо! — Чего? — отозвался Никифор, сухой такой мужик лет под пятьдесят, с длинной и неопрятной бородой клином чего чаво пробурчал я. Того! Лошадка! А давай подъедем к ним поближе, а? Ну, типа, пожалуйста, а? Ну чего тебе сложно? Ой, да не так же быстро! Упаду, быть тебе полукопченой краковской, так и знай. Зверюга, осознав последствия своих действий, избавила ход и сама остановилась в паре метров от противника. Вот можешь же! Я похлопал ее по шее. Чего? Снова спросил Никифор. А ты кто такой будешь? На Кощея и не похож вроде. Стат-секретарь его величества Кощея Захаров Федор Васильевич. Генерал Фельдмаршал. Представился я официально и зачем-то добавил. От инфантерии. Понятия не имею, что это такое, просто звучит красиво. «А ста стац, ну, чин твой, ента повыше князя будет, а ли как?» По общепринятому табелю о рангах нагло заявил я, «приблизительно как король при императоре». «Вон а как!» — князь полез петернёй в затылок. «И чего теперь?» «Два варианта, Никифор, как вас по батюшке?» «Иванович!» «Так вот, Никифор Иванович, два варианта у нас. Или мы вас тут сейчас в капусту рубим, а потом несем расходы по вашему захоронению тут же в чистом поле. Или отбрасываем хотя бы на время вражду и пытаемся обсудить все и разойтись миром. Вам какой вариант больше нравится?» «Мне нравится!» – опустил князь ладонь на рукоять меча. «Башку тебе снести!» «Понял!» «Секундочку, подождите, пожалуйста!» Я осторожно развернулся в седле и крикнул. «Калымдай! Нужно провести демонстрацию силы!» Калымдай кивнул и тут же оглушительно свистнул. У меня даже в ушах зазвенело. Не иначе, как ультразвуком обычный свист разбавил. Или добавил. Неважно. Важно, что из ложбинок по обеим сторонам от нас полезли скелеты. Они лезли и лезли. А глазки князя становились все больше и больше. 20 тысяч только скелетов, а сколько там за их спинами бесов вылезло, я даже и не знаю. Нас охватили таким плотным и большим кольцом, что на мгновение меня скрутил приступ клаустрофобии. Не, не страдаю, но даже мне стало некомфортно в эдаком окружении. А уж про наших противников и говорить нечего. «А какой был второй вариант?» — икнул князь, когда к нему вернулся дар речи. «Сразу в вас увидел разумного человека и государственного мужа», — кивнул я. «А чё то много их?» — вдруг подал голос рыжий баян, приподнявшись в седле и оглядываясь вокруг. Увидав его поближе, я порадовался за Дашку, что теперь ей не надо будет с этим чудом всю жизнь страдать. Чудо было большое, с румянцем на щеках, жутко рыжее и на вид невероятно тупое и заносчивое. «Много», — согласился я. Комрад, ты покури пока, ладно? Нам с князем перетереть кое-что надо». «Чего?» «А, ну да, пардон». «Княжеч Баян, соизволь великую милость оказать мне, сирому и убогому, и дай нам маленько потолковать с князем Никифором тет-а-тет». -тет. «Блин, э, в смысле, мы поговорим с князем и быстренько вернемся, ага?» «Ага?» – удивился Баян. «Ага?» – удивился и я. Чего непонятного я сказал? Фу, да ну его! «Никифор Иванович, думаю, можно и здесь коротко обговорить условия вашей капитуляции». «А можно съездить в гости к царю-батюшке, кощею, великому и ужасному, и там за рюмочкой кофею обсудить подписание договора о дружбе и ненападении». «А в гости?» – решительно кивнул князь. «А баян?» «А его мы тоже с собой возьмем», – успокоил я, – «только как пленника». Чего? возмутился рыжий. «Меня в плен?» «Ну да». «А что, сначала повоевать хочешь, а потом уже в плен?» «Хотя... зачем нам пленники? Корми их еще!» «В плен, батюшка!» – подергал Баяна за рукав, сидящий рядом с ним на коне пожилой, но еще мощный воин с длинными обвисшими седыми усами. «Так хоть живы останемся, а батя твой потом нас выкупит!» И он вдруг отвесил рыжему под затыльник. «Вот черти тебя дернули войной на Кощея идти!» «Заладил тоже Дашка, Дашка! Да мало тебе других девок!» «Ну ты чего, дядька? А может, у меня любовь?» идти как их там? чувства? «Вот и будет тебе любовь в мешке каменном!» Усатый повернулся ко мне. «Сдаемся мы, боярин!» Не-не! Замахал я руками и опять чуть не грохнулся на землю. Блин, в следующий раз на танки поеду. Я говорю, в плен мы только княжеского сынулю возьмем. А вы, люди подневольные, без злобы сюда пришли, за своим командиром. Вины на вас нет. Вот и валите по домам. А Радиславу скажите, пусть послов шлет к императору Кощею, а там договоримся о выкупе и о всем прочем. Ошалевший баян, понимающий смотрел, как его дружина разворачивается и уносится в проход, который им открыли наши войска, а пара скелетов тем временем уже разружила его и ловко вязала руки. «Никифор Иваныч», – повернулся я к князю, – «может, пусть ваши войска домой пока идут? А мы вас потом после переговоров сами в ваш Никифоров доставим, а? А то у нас и стройка в разгаре, шум, бардак, и в коридоре не прибрано. Царь-батюшка, заскучав, уже слинял с поля боя, и мы с князем неторопливо отправились к нам домой, в окружении почетного экскорта спецназа до Михалыча, покачивающегося на пятнистом сером Жеребце и тихо матерящегося, а всяких там на дармовщинку пожрать. Генералитет с нами не пошел. Удостоверившись, что обе дружины честно расходятся по домам, они остались еще на пару часиков погонять бойцов, раз такой удачный случай подвернулся, как шепнул мне Колымдай. Гоняйте, я не против. Я тебе, Федя, так скажу дыхнул в мою сторону мощным перегаром князь Никифор. «Не по совести так поступать, понимаешь?» «Вижу, понимаешь. Девка моя Дашка своим побегом перед всем городом меня унизила. Никакого уважения к отцу. Вот ты меня уважаешь, и я тебя уважаю. А выпьем?» Дипломатические переговоры шли уже третий час, и я, честно говоря, Сильно устал от князя Никифора, но приходилось терпеть. Лучше сразу с ним обо всем договориться и отправить с глаз долой. А самому баиньки, варюши под бачок. Эх! Вот ты, Иваныч, честно мне скажи, на кой тебе этот баян сдался? Зачем дарью не волишь? Да мне от медведь рыжий и даром не нужен. Тут ведь политика. Князь многозначительно поднял указательный палец вверх. «Папаша его, Радислав, знаешь, какая скотина? У, у у Откажи я в сватовстве и все. Завтра же на мое место кого из сыновей пришлет, а заодно порочит ему мои поминки торжественно обустроить». «Ну, за родителей!» Князь вернул палец в исходное положение, и рука его плавно опустилась на стакан с водкой. Я еще час назад подмигнул Михалычу, и теперь он ловко наполнял мой стакан чистой водой, а то бы я с этой дипломатией уже бы давно под столом валялся. «Неужто так силен этот Радислав?» «Гад!» – подтвердил князь. «Нахапал себе земель, а в каждом подмятом под себя городе кого из родни посадил, и теперь по первому его зову огроменная рать поднимается. «Ну, Иваныч, если с нами породнишься, то бояться тебе какого-то там Радислава уже нечего». «А что?» – оживился Никифор. «Этот ваш, как его, ага, Иван Павлович, он роднёй кощею приходится». «Мы тут все одной семьей живем, заверил я, – «не по крови, но по духу. И не только за царя-батюшку каждый готов голову сложить, но и за последнего беса». Э, э, истопника царской котельной. О как впечатлился князь. А сам-то женишок не истопником тут служит. Да ну, Иваныч, засмеялся я. Иван Палыч у нас, считай, второй человек при дворце. Ну, после меня, конечно. Шеф-повар он. Кухарит? презрительно наморщил нос князь. Заведует кухней, поправил я. И от его службы вся политика нашего государя зависит, как внешняя, так и внутренняя. Ты уж мне на слово поверь, Никифор Иванович, порядки в нашем государстве другие, и пост Иван Палыч занимает очень важный. А роду он какого? Французский дворянин в хрен знает каком поколении. Бросил свое имение, как только услышал про пост повара И рысью метнулся к нам, и не прогадал. Все его теперь у нас уважают и в ножки кланяются. А а как! А пошли, Иваныч, я тебя с будущим зятем познакомлю. Да как-то... Замялся князь. Что? А гоже мне первому к нему идти, тем более на кухню. Князь я все-таки. И за это выпить не помешает. Ты это, Иваныч, брось! решительно заявил я. Со своими княжескими замашками в наш монастырь не лезь! Михалыч хихикнул, услышав про монастырь, и подлил мне водички, а князю водочки. Я вообще не уверен, я кивком поблагодарил деда, что свадьба состояться может. Это как же так-то? А рылом вы не вышли, говоря попросту. Погоди, не ори! «Послушай лучше». «Аванучек верно говорит», — влез в разговор дед, — «а ты не серчай. Ты привык на мир со своего курятника смотреть, а мир-то он куда боле твоего Никифорова будет, и осознать ян этот мир не каждому вот так сразу дано». «Ну?» — насупился князь. «Наш батюшка-император», — лениво протянул я, — «за века своего царствования... Знаешь, сколько таких князей видел? И где теперь эти князья? А Кощей вот он. Правит себе и князей этих даже не вспоминает, потому как они не более чем пыль под его сапогами. И это я тебя не обидеть хочу, а просто рассказываю как есть. Под руку Кощею перейти многие хотят, но только немногим он свое согласие дает. А под кощеем ходить? Что? Удача великая! Потому что беды знать не будешь, от ворога защиту получишь, как сыр в масле купаться станешь, да делишки свои обделывать и казну набивать. Говоришь сладко, стат-секретарь, будто меда хмельного хлебнул. Наливай! И на деле так оно и есть, заверил его Михалыч. «Да ты сам сегодня на малую дружину царя-батюшки поглядел. Кто с такой силой справиться сможет?» «Малая дружина?» – оторопил князь. «Новичков понабрали», – отмахнулся я. «Еще три года погоняют их, дадут пыли наглотаться. Тогда, может, кого и по старшим дружинам разбросают». «А дружинам?» «Да ты не переживай, Иваныч», – хлопнул я князя по плечу. Никто тебя под кощей оттянуть не будет, это еще заслужить надо. Ты лучше свадьбой озаботься. Это я за счастье Иван Палыча горой стою, а вот царь-батюшка, он вглубь на версту глядит. Все варианты просчитывает: если решит, что с той свадьбы ему мороки больше будет, чем выгоды, то все. Или Иван Палыч к тебе жить переберется, что вряд ли. Или, что более вероятно, Будет с твоей Дарьей просто так жить. Ну, нам это все равно, мы за все эти обряды и формальности горой не стоим. Без свадьбы жить во грехе! Да, какой тут грех наложницу себе завести! удивился дед. Обычное дело. Но Дашку твою никто не волить, не станет, будь уверен. Не захочет она у нас остаться, так и забирай ее домой и жди другого женешка от Радислава твоего. И что же теперь делать?» Как-то сразу сдулся и осил князь. «А выпить для начала, милок?» хмыкнул дед. «Давай, глотай ее, заразу, гони грусть-печаль, а завтра похмелишься, дохватай да свою девку и назад в Никифоров закосы волочи». «После того, как я баяна в плен завел», «Никаких женихов от Радислава не будет», — мрачно пробурчал князь и опрокинул стакан. «Уф! А будет мне прилюдное отрубание башки или просто яд в кубке. Заодно и мой Никифоров к рукам приберет». «Да, попал ты, Иваныч!» — посочувствовал я и тайком подмигнул деду. «Честно говоря...» Мне эта вся политика с дипломатией и даром не нужна была. Я исключительно ради Иван Палыча старался. Хочется, чтобы у него семейная жизнь мирно началась, а не проблемами с родственниками. А политика... Да Кощей бы этого князька в пять минут обработал. Или голову уже снес князю и своего человека в Никифорове посадил. Или на пальцах бы в два счета объяснил. Что других вариантов, как на него любимого работать, нет. А со свадьбой как же? Протянул князь. Ежели человек такой хороший, как вы мне тут расписываете, так и я к нему с открытой душой. А как бы царя вашего на свадебку-то уломать? Может он и согласится-то? Мы с Михалычем одновременно пожали плечами. Неисповедимый пути Кощеевы! — А может... — он наклонился ко мне и подмигнул. — А Договоримся как-нибудь, а, Федор Васильевич? — А может, посодействуешь по дружбе? — А я уж не обижу, ты не думай. — Я мзды не беру. Ну да, банально затерто, но звучит-то как. — Мне задержаву обидно. — Погоди, внучек, не серчай. — быстро проговорил дед и укоризненно посмотрел на князя. А ты, князь, думай, прежде чем говорить. Да у тебя казны не хватит Федьки, подношения сделать. Ладно, не будем горячиться. Я поднялся с лавки. Пошли, князь, я тебя с Иван Павловичем познакомлю, а там видно будет. Князя на кухню я повел окольным путем. В зале с серебряными стенами он только восхищенно подсокал языком. В зале... С золотой плиткой вместо паркета задумался, а после зала, украшенного драгоценными камнями, откровенно загрустил. Ну вот и святая святых нашего дворца. Я остановился около резных тяжелых дверей. Кухня, царство нашего шеф-повара. А он еще и царь, пискнул совсем раздавленный нашими реалиями князь. В своих владениях, несомненно, казнить и миловать, по крайней мере, может любого. И ведь я не врал. Это вообще не в моей привычке врать. Ну, так, иногда, исключительно для пользы дела. Личная встреча потенциальных тестя и зятя прошла на уровне. Чтобы немного оживить церемонию знакомства, Дашка закатила спектакль в трех актах, и мы с Михалычем, заняв лучшие места в партере, от души насладились представлением. Ах, как она рыдала! Как кидалась нам на шею, заливая мою майку слезами, а бороду Михалыча, пардон, соплями. Вой стоял такой, что все волки в округе, прогнав зайчиков с поляны, Нервно курили, усевшись кругом, с обидой посматривая на небеса, которые такой артистический талант зачем-то вручили совсем не тем, кому он необходим по жизни. А как она орала во втором действии? Кастрюлька, которой она приложила по голове своего папашку, уже никогда не послужит верой и правдой Иван Палычу вследствие фатальной трансформации в блин. Зато знаете, какой звук был красивый? Песня! И как я понял по закатившимся глазам князя, этот чистый, прямо-таки колокольный звон шел вовсе не от кастрюли, а от башки пострадавшего от руки любимой дочери родителя. После бурных оваций зрителей, будущие тесть с зятем смогли наконец-то поближе познакомиться друг с другом. Немного испортил момент Михалыч, тихо шипя шеф-повару. «Но куда ты, Палыч, ен, тому проглоту, коньяк тридцатилетний льешь? Да ему и самогон слишком хорошим будет! Вон, а браги ему плесни и хватит!» Ухсусу хихикнул я сквозь бутерброд с окороком. Короче, князь с шеф-поваром, если и не сильно понравились друг другу, то хотя бы просто смирились с фактом обретения нового родственника. Заметив, что паузы в Дашкиных завываниях становятся все дольше, я понял, что концерт заканчивается и пора бежать занимать очередь в буфет. Шучу. Мы и так по факту в буфете сидели и без всякой очереди. Кстати, шикарная мысль – перенести театральное действие в буфет. Дарю. Я не жадный. Улучив момент, я тихонько вызвал Машу по булавочной связи. «Машуль, резко гони царя-батюшку в тронный зал. Мы ему сейчас князя доставим для финального акта». «Обалдели, месье Теодор!» – удивилась Маша. «Монсеньора Игнать?» «Ой, Маш, ну не начинай, а? Давай живо, мы минут через двадцать туда князя подтащим». Когда мы вошли в тронный зал... Царь-батюшка уже был на месте, гордо восседая на своем шикарном троне. За кощея я не волновался. Уж кто-кто, а он у нас любит и умеет на публику поиграть. А вот монстры, от которых шарахался князь, подталкиваемый мной в спину, идя по ковровой дорожке от дверей до пятачка перед троном, меня немного напрягали. Надо будет потом Гюнтеру выговор закатить за халатность. Это же он придворных сюда сгонял. Ну ладно, обычные наши монстры и бесы, но, к примеру, тот же Марбугалтус был, на мой взгляд, тут лишним. Я-то уже привык, так, слегка вздрагиваю при встрече с ним и все. А вот непривычному к нашим реалиям это двухцентнеровая зеленая туша, размахивающая огромной саблей в каждой из 18 рук и приветливо подмигивая красными глазками всех четырех голов, Может показаться слегка шокирующий. Ладно, чего ж теперь. Кощей, разумеется, и не подумал вставать, только поманил нас поближе царским пальчиком. Я согнулся в таком поклоне, что в пояснице хрустнуло. Блин! Не велите казнить, велите слово молвить, ваше грозное величество. Князь так низко кланяться не стал, не по чину. Но легкий поклон все же отвесил и пробурчал, не поднимая головы. «А здравствуй, на многие лета, великий император!» Потом покосился на меня и добавил. «Блин!» «Говори!» Грозно произнес Кощей, и голос его, усиленный акустикой, мощно разнесся по всему залу и вернулся к нам, отраженный от стен. «Шикарный звуковой эффект! Хотя, чего я ожидал от нашего позера?» Я кое-как выпрямился, схватившись за спину и охнул. Да что ж! Пардон, Ваше Величество, застарелая рана, еще с той битвы с Бармаглотом, когда я в одиночку завалил триста его... Ну, вы помните, не буду отнимать ваше драгоценное время. Так вот, князь славного города Никифорова челом бьет и просит милость оказать, дать добро на свадьбу нашего... Вашего гениального шеф-повара с княжной Дарьей. Что скажете? <розвольствие> <розвольствие> Мудро ответил кощей и потянул черный меч из ножен. Реквизит это важно, понимаю. Я пихнул князя локтем в бок и прошипел. Давай, Иваныч, твой выход. Умоляй государя, пока он всем подряд головы рубить не начал. Так это самое. Князь от моего толчка пошатнулся и сделал шаг к трону. «Как говорится, у нас товар, у вас купец, ну и все такое». «Убьет», — тихо сказал я ему в спину. «Как есть убьет и пойдет ужинать». «Государь Кощей!» — разродился наконец-то князь. «Твой слуга...» «Великий и ужасный стат секретарь, гроза врагов и повелителя крестных земель, светоч силы и правды, защитник сирых и убогих...» «Чего?» — поразился Кощей и кивнул на меня. «Ты про этого, что ли?» «А чего?» — князь сделал шажок назад. «Не такой он? Так я сейчас тогда заново начну. Погодь!» «Дело говори!» прорычал Кощей и взмахнул мечом, от которого метнулись искры во все стороны. Как бы пожар не устроил. «Вот он!» – затаратурил князь, ткнув в меня пальцем. «Мне тот говорил, что, дескать, можно под твою руку пойти, царь-батюшка. Дескать, ты оберегать будешь, защиту от Радислава дашь, а на Рождество и Пасху по телеге золото пришлешь, али даже по три телеги». «Брехня!» — возмутился я. «Ну что это такое, Иваныч? Когда я про золото говорил?» «Да я для красного словца!» — зашипел князь. «Для красоты момента!» «Вот сейчас царь-батюшка обидится и такую красоту тут устроит, что всем...» циц грозно рявкнул царь-батюшка. «Просьбу твою, князь, я понял. Но прежде чем ответ тебе дам...» «Ответь-ка и ты мне на один вопрос». «Слушаю, государь», — князь приставил к уху ладонь. «Зачем мне это? Какую пользу моему государству и лично мне ты принести можешь?» «Дык это...» Князь немного развернул ко мне голову и прошептал уголком рта. «Деньги?» «Не только», — шепнул я в ответ. «Давай сейчас про вера и правды, типа верный слуга и все такое». «Государь! Готов служить тебе, как самому себе!» «Убедительно!» – кивнул Кощей и перевел царский взор на меня. «Данью город обложили?» «В смысле, налог на развитие народного хозяйства и поддержание правопорядка? Ну да». «Еще несколько дней назад, когда нашего глашатая выручали, помните?» «Точнее, поставили в известность, но точную сумму не обговорили». «Пездельники!» Проворчал царь-батюшка, но тут же спохватился и снова вошел в роль великого и ужасного. «Зарублю нафиг слух нерадивых!» «Ой, не надо, не надо, не надо!» Заверещал я. «И город рушить не надо!» И баб всех подряд насиловать не надо, и детишек малых под соусом а пекан тоже есть не надо. Все сделаем, государь, не успеешь меч назад в ножный вложить. Вот сейчас аудиенция закончится, и сразу рванем с князем Никифором к Агрепине-Падловне. Размер налогов считать, да, князь? Ага. Он опять опасливо покосился на меч. Рванем. — Налоги — это полдела, — остановил нас Кощей. — Налоги все платят, дело нужное, но обычное. — А вот скажи, князь, как ты себе жизнь представляешь под моей защитой? — А как повелишь, государь, так и представляю, — сообразил Никифор. — Вот тут ты молодец, — Кощей ткнул кончиком меча в сторону князя. Ответил правильно, одобряю. Ваше Величество, я помахал рукой, привлекая внимание, так, может, мы не будем больше отрывать вас от дел государственных, а князю я сейчас сам все подробности нашего державного договора поясню. Быть посему, Кощей встал и вдруг погрозил мечом Никифору. Но смотри, княже, с предателями у меня разговор короткий. «Стоит тебе на шажок оступиться, и никто больше не вспомнит про двух Никифоров. Что о городе, что о тебе, память людская сотрется на веки веков». «Шоб я сдох!» – стукнул себя кулаком в грудь князь. «Все там будем!» – отмахнулся Кощи. «Ну, пошли, пошли! У меня еще дел тьма!» «Машуль!» – тихо распорядился я. «Тащи князя к нам, а я сейчас подойду». Маша кивнула и, подхватив князя под мышки, взлетела к потолку. «Я вообще-то в переносном смысле. но ну, пусть уж полетает, тише будет». «То-то царь-батюшка сегодня не в ударе был», – шепнул я деду, пока раскланивался с уходящими придворными. «Хорошо получилось, воночек». Не согласился Михалыч, а видишь, схватился меч свой точить. А Ента -то первый признак хорошего настроения у Кощеюшки. Да, ну ладно тогда. Но все равно как-то он устало выглядит! Замотался совсем. Надо Гюнтеру втык сделать. Совсем запустил царя. А втыкни, внучек, втыкни! захихикал дед. Но я, передернувшись, отмахнулся и подошел к царю батюшки, увлеченно водящим точильным камнем по длинному черному лезвию. С князем все прошло благополучно. Когда я вернулся в канцелярию, Маша лечила его нервы аристофановым самогоном и все пыталась утащить из-под его носа тарелку с котлетами и заменить их на тертую морковку. «Экологии вам не жалко, но хоть бы о себе позаботились, герцог Никифор!» Зудела она над духом князя, но тот только отмахивался и тыкал пальцем в сторону пустой стопки. Герцах! фыркнул дед. «Спасибо, Машуль, дальше я сам». Я сел напротив князя. «Ну, могу тебя порадовать, Иваныч. Царь-император хоть и зарубил после твоего ухода с полсотни придворных, но чуток отошел и дал согласие по твоему вопросу. «И что теперь?» – вздохнул князь. «Теперь, Никифор!» Дед налил ему полстопки, посмотрел внимательно на князя и капнул еще немного. «Теперь езжай к себе домой и правь там, как и раньше правил, да к свадебке готовся. «Ага!» Князь опрокинул себя в стопку и как-то тоскливо посмотрел на меня. «Иваныч, ты не переживай", хлопнул я его по плечу. "Живи, как жил. В деньгах у тебя урону не будет. Как это? Отдань? Ну, налог ен тот ваш. Налоги это святое", кивнул я. "Бухгалтерия сумму подсчитает". Я тебе потом ведомости передам, но не думаю, что будет больше, чем ты Радиславу платил. Князь только грустно кивнул. — Да он не понимает, внучек, — хмыкнул дед. — Сейчас я ясность внесу в ваши махинации. — Ты, Иваныч, раньше Радику этому своему платил, так? А теперь только кощею будешь, а Радика посылай куда подальше. — Как это? В глазах князя засветилась надежда. «Так он же придушит меня сей же час, как узнает!» «Запариться, душить!» — хмыкнул и я. «Мы же теперь с тобой, а ты с нами!» «Ты, Иваныч, как он наедет на тебя?» — стал втолковывать ему дед. Сразу на нас все стрелки и переводи. Мол, знать ничего не знаю, а рад бы и заплатить, но объявились тут у нас супостаты, пригрозили. Да, чего я тебя учу, небось и получше меня сказку сочинить сумеешь. Чем страшнее придумаешь, тем быстрее Радислав этот тебе и поверит. Вот прямо к нам и посылай, а мы уж тут сами разберемся. И вообще... Продолжил наставление я. «В случае любых проблем сразу к нам гонца шли. Мы же теперь семья, а?» «Семья?» – ожил князь. «А за родню горой стоять надо!» «Соображаешь!» – кивнул я. «И просьба маленькая еще будет к тебе!» «Да чего ты сразу скидываешься? Не переживай, ничего такого. Даже не просьба, а совет!» «Давай, Федь, выкладывай!» Махнул рукой князь. «Мне уже терять нечего!» «А кроме своей жизни Хихикнул дед. «Есть у тебя в городе...» Я строго покосился на деда, чтобы не сильно резвился. «Лихие люди!» «А как не быть?» Пожал плечами князь. «Но я их давлю! Даже и не переживай, Федь!» «Во-во! Я именно об этом!» Ты, Иваныч, дави, но меру знай. Они теперь тоже под кощеем ходят, понял? «Разбойнички!» — охнул князь. А «Разбойник разбойнику рознь!» — нравоучительно сказал Михалыч. «Коли кто купца богатого пощиплет, али лавку богатую вскроет, так тебе беды в том нет, наоборот!» «Как это...» Пострадавший больше суетиться станет, пояснил я, чтобы капитал свой снова до того же уровня нарастить. Это да, протянул князь. Так что, стрельцов совсем с улицы убрать, что ли? Ни в коем случае. Пусть охрана работает, как и раньше. А ты уж сам подсуетись потом, если кто из кощевых людей в застенок попадет. А лучше мне висточку пришли. А вот если какой гад вздумает бедняков грабить, баба бежать, то этих без жалости волоки на плаху. Или что ты там с ними делаешь? По обстоятельствам, кивнул князь. Понял я тебя, Федор. Иваныч, я положил ему ладонь на плечо. Ты не переживай, все теперь будет хорошо. И запомни, по любым проблемам сразу ко мне гонца шли». «Говорушка, внучек!» – подсказал дед. «Верно, деда!» Мы снабдили князя заговоренной булавкой, объяснили, как пользоваться и пошли провожать князя в путь-дорогу, а то уже надоел, если честно. А знаете, что интересно? Для меня событием дня стали не все эти военно-дипломатические хлопоты, а новые усовершенствования наших строителей. Князю организовали почетный эскорт из колымдаевых ребят, предварительно накинувших личины грозных ратников. Только я думал, что кортеж отправится в Никифоров от парадной лестницы, но дед потащил меня куда-то в подвалы. Оказалось, что у нас теперь есть ход из холма прямо на городскую площадь. Классно, да? Под дворцом внизу, там где начинаются подвалы, В большом зале прорубили широкий ход на улицу и поставили крепенькие такие амбарные ворота с калиткой. Хочешь, телеги с припасами принимай и сразу на склады распихивай. А хочешь, вот такой вот летучий отряд подготовь, лошадей в зал из конюшни приведи и вперед на выход и дальше по маршруту следования. Помахав вслед князю платочком и смахнув непрошенную слезу, Я облегченно вздохнул. Наконец-то можно заняться самым важным для меня сейчас делом – городом. Угу.